Глава 3. Элеонита, ты чего побледнела? Раера заметила моё волнение. Да, совсем не, кстати, проснулись чувства. Уже и сама не знаю, что лучше. Галина нигде нет. Как бы с ней ничего не случилось, меня беспокоит её отсутствие, прошептала она, хмурившись. А в своём показательном выступлении я не особо волновалась. Без Галины, конечно, получится не тот эффект, но помочь может и мастер хора. Больше тревожило другое. Вдруг кто решил не только мне помешать, но и иномерянке навредить. Фактически девушка могла пострадать из-за меня и помыслить не могла, что кто-то пойдет на подобное. А в следующее мгновение меня снова будто выключили. Миру тратил краски, стало все равно. Но мысль о некромантке в голове удержала, эмоции ушли, осознание осталось. Демон начал свою речь о том, как важно учиться добиваться успехов, становиться лучшим из лучших, слушая его краем уха, разглядывала народ на трибунах. Ни на ком особо не задерживалась, пока не дошла до неприметного на вид взъерошенного светловолосого парнишки. Казалось, у него шило в одном месте, потому что он ерзал, то и дело оглядывался, кого-то высматривая. Почему меня привлек именно он, понять не могла, но своей интуиции привыкла доверять. Рай. Ты вон того белобрысого не знаешь? глазами указала на паренька. Ему кто-то сделал замечание, судя по перекошенному лицу, он огрызнулся. Подруга несколько секунд пялилась на незнакомца, потом глаза её засветились. Посмотри на него магическим взглядом, выдохнула потрясённо. Это младший брат Диташи. Я видела его во время праздника Солнцестояния. Перестроила взгляд и скрипнула зубами. Юношу облепила тёмная аура некроманта, но не его родная. Неужели это он похитил нашу подругу? Зачем и как ему удалось? На вид парень кули от 15, че душный, неуверенный в себе или это маска, чтобы его не принимали всерьёз? Так ведь и Галина не лыком шита в состоянии дать отпор любому. Чем же он её взял? Скорее всего, неожиданностью, явно не магией, потому что на подруге такие щиты, которые сложно обойти даже магистром, Хора говорил. От разглядывания меня отвлекли Ксиер и Лефи. Смотревшись в моё лицо, обратились к взволнованной Роере: "Что происходит? И где некромантка? Она же должна стоять возле купола". "Её нет. Вы видите брата Диташи? Он весь пропитан тьмой, но она не его", прошептала подруга. Ледяной принц выругался. Я впервые слышал от него бранные слова, и меня так отянуло узнать, что они значат. Потом обязательно спрошу, надо же пополнять словарный запас. Что будешь делать? Это уже мне. Попрошу магистра Хора помочь. У него тоже тёмный дар. Через него рискну призвать госпожу Тьму. Но а не получится своими силами сделаю всё, что хотела. В конце концов, тёмная магия мне нужна для антуража и для жгутов силы. Сама я их никогда не вызову. Ректор закончил говорить, посмотрел на императора и его супругу, но монархи два заметно покачал головой, отказываясь от выступления. С вразарки Внул взмахнул рукой, приглашая на арену нашу команду. Только я собралась сделать первый шаг, как подруга схватила меня за руку. Сегодня я буду первая. Может, пока закончу, Галина найдётся. Возразить было нечего. Мы тщательно всё продумали и подготовили, так что в успехе Раеры я не сомневалась. Она вышла на середину арены, хитро улыбнулась, посмотрев на восседающую на трибунах комиссию. Студентка, что вы желаете нам показать? поинтересовался Демян. Мы не сообщали ему о наших задумках, но слухи земля полнятся. Нечто необычное. Во всяком случае, надеюсь на это, улыбнулась девушка. Мне понадобятся тренировочные фантомы. Глаза Савраза загорелись. Он бросил на меня нечитаемый взгляд, едва заметно покачал головой, глянул на комиссию и решил, что их пригласили для роеры. Но фантомы всё же создал. Трёх. Достаточно сильных и выносливых. Я удивилась, что сегодня монарх был только наблюдателем и не стал создавать своих детищ. Решила пойти с ректорскими или не верил в мою подругу. Раздался гонг. Райера расслабленно стояла и смотрела на подбирающихся к ней фантомов. Стоило им приблизиться на расстояние вытянутой руки, как она щёлкнула пальцами. Этот показушный жест возник после слов нашей намерянки, когда она рассказывала, как в книгах все поподанки ничему особо не учились, а сразу щёлкли пальцами и всё у них получалось. Мы тогда посмеялись, но подруга решила использовать жест в своём показательном выступлении. Она вплела несколько узоров в нити силы, чтобы обойтись щелчком, а не пассами. Вышло весьма эффектно. В следующее мгновение прямо из-под земли выскочили три отростка, оплели фантомы и пока те не успели опомниться, на каждом появился большой цветок. Цветочные чашечки колпаками накрыли голову противника, и фантомы с хлопком исчезли. Секундное промедление помогло цветку распуститься, а основное заклинание как раз и было спрятано в колокольчике-колпаке. Необычное растение опало на землю, но тут же все три отростка приподнялись, цветки мерно покачались, а потом поклонились комиссии. Это было нечто! Я много раз наблюдала действия на тренировках, и каждый раз оно радовало глаз. Подобное заклинание было рассчитано на неожиданность и мгновенную дезориентацию противника, а в цветок мы заложили чары забвения. Вместо них можно и нечто смертельное внедрить, всё зависит от того, какой эффект желаешь получить. Стебли пропитаны антипригарной оболочкой, врагом может быть и огненный маг с отменной реакцией. После нескольких минут тишины С места поднялся улыбающийся глава патентной комиссии. Прежде чем высказать общее мнение по поводу нового заклинания, задал несколько вопросов о сути самого заклятия. Райера с готовностью разъяснила, чем оно отличается от обычной стяжки мага земли, продемонстрировала стебли. Для этого как раз вызвали огневика, и тот как не пытался, так и не смог их испепелить. Показала содержимое колокольчиков, рассказала, что начинить внутренность цветов можно чем угодно, вплоть до смертельных чар. Члены комиссии кивали и что-то записывали. Исчезновение друзей заметила не сразу. Только когда хотела порадоваться вместе с Лефи, какая у него чудесная сестра, увидела, что осталась в одиночестве. Интересно, куда они запропастились? Договаривались же, что парни подстраховыт меня на случай, если что-то пойдёт не так. Поздравляем студентка Раера, на ваше имя будет выписан патент. Вы показали необычное вместе с тем полезное заклинание. Серьёзно начал глава патентной комиссии, но не сдержал смеха. Я подумываю в следующем году перебраться поближе к вашей академии, чтобы не приходилось так далеко перемещаться. Чувствую, самое интересное только начинается. Зрители хлопали и радовались за девушку. Правда, не все. Некоторые поглядывали с долей презрения, а кто-то вообще выкрикнул: "Приятно чужие лавры присваивать себе". И чьи же лавры я присвоила? Холодно и с достоинством спросила подруга: "Так это ж идея герцогини Дорги, а она отдала её тебе как самой ущербной?" Всё тот же голос, заметив, как дёрнулась века Роэры, не стала ждать дальнейших обвинений. Вышла на арену, встала рядом и чеканя каждое слово, ровно произнесла: "Я понимаю причины чужой зависти, но стоит держать её при себе. Во-первых, заклинание целиком и полностью заслуга самой Роэры." Я не смогла бы такое придумать и воплотить, потому что магия Земли мне пока не подвластна. Да, она у меня есть, но я не умею ей пользоваться, отдаю предпочтение другим стихиям. Во-вторых, моя помощь заключалась только в расчетах. Мы вместе подбирали формулы антипригарности и необходимых чар. Все остальное студентка сделала сама. На большую помощь у меня и времени не хватило бы, потому что я готовила собственное задание для экзамена. «То есть нам покажут еще нечто необычное?» — оживился глава патентной комиссии. «Надеюсь на это. К сожалению, данное заклинание вряд ли найдет распространение, потому что магов с равноправной тьмой в империи практически нет, а обычным темным оно не подвластно», отметив, заметила друзей, поддерживающих Галину. На нее было страшно смотреть. Одежда порвана, волосы всклокочены, взгляд рассеянный. «Умеете вы заинтриговать, герцогиня Дорги?» — усмехнулся мужчина. Что ж, мы с нетерпением ждём вашего выступления. Можно дать мне немного времени. С моей помощницей что-то случилось. Попросила я и снова посмотрела на некромантку. Возле неё уже солетел самогистр хора. Теперь нахмурился и глава патентной комиссии. Наверняка он прекрасно понял, что помешать пытались именно мне. Не сдержавшись, пояснила: "Могу и сама всё сделать, но эффект будет не совсем тот, на который мы рассчитывали". Нет, нет, у вас будет время на подготовку, пока ваша группа покажет свои результаты, поспешно произнёс Савразар. Наверняка волновался, что меня погонят на арену без Галины. Иногда я совершенно не понимала демона. Ему-то какая разница? Наоборот, должен радоваться моим неудачам, ведь он здесь только из-за меня, а он ещё и помогает. Интересно, его попросили об этом или он так проникся к нам своими странными демоническими чувствами? Все мысли вылетели, стоило покинуть арену вместе с довольной Райерой. На выходе столкнулись с сияющей деташей. Эта змея явно что-то задумала. Бросившись к некромантке, которую уже осматривал лекарь, заметила синяк на ее скуле. «Галь, что произошло? Кто тебя так?» «Не знаю», — выдохнула она. «Бежала к тебе, а меня сзади по башке шандарахнули, я и отключилась. Даже защита не сработала, не понимая, почему. Она ведь не только на магическое воздействие рассчитана, но и на физическое». Потом всё как в тумане. Кто-то спрашивало о нашей задумке, я не хотела отвечать, но слова лились сами. "Илька, я, кажется, всё разболтала", всхлипнула иномярянка. "Не волнуйся, даже если ты рассказала основное, вряд ли кто-то сможет это повторить. Ты о госпоже Сме говорила?" "Они и не спрашивали, только принцип твоего заклинания", покачав головой, ответила подруга. Я кивнула и выпрямилась. Мне важно было увидеть, насколько правильно выполнен его деташа. Скорее всего, именно она и задумала каверзу. Значит, у меня ещё есть шанс показать своё настоящее задание. А тот, кто на тебя напал, скорее всего, Анимак. Только на них не действует никакая защита, предположила, вспомнив, что недавно о подобных читала. Или Анита? Позвал меня Хора, не понимая, с чего я вдруг скачила. Я же показала на арену, где Змеюка, пытаясь справиться с фантомами, как раз выкрикивала мои заклинания. Проблема в том, что без присутствия госпожи они совершенно бесполезны. Подождите, но это же Да. Наше задание, подтвердила. Только студентка наступила на те же грабли, что и в прошлый раз, посчитала, будто сможет сама всё сделать. А здесь упор делается на магию тьмы, и не просто магию, а на поддержку госпожи. Без неё заклинание лишено смысла. Даже я в одиночку не смогла бы достойно его исполнить. Галина уже пришла в себя и злорадно ухмылялась, а я просто наблюдала за стиснувшими губы Деташей, делающей пассы и не понимающей, почему ничего не получается. Нет, искры выходили достаточно яркими, но они рассыпались в воздухе и оседали на землю, не давая никакого эффекта. Фантомы, попадая под сверкающий дождь, легко отмахивались от фейерверка и подбирались всё ближе. Деташа выпустила жгуты, Они обвили фантомов, но те легко выскочили из захвата и, взяв девушку в кольцо, напали одновременно. Отбиться она не смогла. Первым не выдержал Саврар, взмахнув рукой, заставил студентку остановиться. Может, поведаете нам суть идеи? Демонстрация у вас плохо получается, что-то мне подсказывает, практики маловато было. В голосе отчетливо ощущалось ехидство. Она начала путно объяснять принцип действия, но запуталась. Я не стала больше ждать. Повернувшись к некромантке, спросила: "Галь, ты как?" "Уже в порядке", она поднялась. "Можем показать, что было задумано". Вышла на арену, глянула на взбешённую Диташу, покачала головой. "Иногда хорошо ничего не чувствовать. Будь у меня эмоции, я бы её собственными руками придушила из-за Галину, из-за очередное воровство". Но вместо драки холодно заявила во всеуслышание: "Студентка Диташа В очередной раз попыталась украсть чужое, но не до конца выиснив принцип заклинания, облажалась. Без одной существенной детали все эти формулы и разрозненные элементы бесполезны. И сейчас мы с Галиной продемонстрируем, как это должно быть. Ина Мирянко застыла на краю арены, где таша увели. Яна Миг прикрыла глаза, настраиваясь на некромантку, натягивая нить проводника. Госпожа Тма тут же откликнулась. Демон создал пятерых фантомов. На этот раз подключился и император, добавив еще двоих, усложняя задачу. Наверное, решил немного сбить с меня спесь в надежде, что хоть один да зацепит. Я растянула губы в улыбке и взмахнула руками. Не успели фантомы броситься на меня, как все вокруг заволокло темнотой. Светились только творения ректора и монарха, ну и мы с Галей, чтобы с трибун могли наблюдать за происходящим. Дальше, с помощью силы, дарованной госпожой тьмой, я спеленала фантомов особыми жгутами. Для лучшего эффекта они тоже сияли изнутри. Трое из семерых врагов быстро освободились. На это и был расчет. Чем отличается обычная некромантия от силы, поддержанной госпожой? Тем, что вторые могут не просто поднимать у мертвей, а создавать их, мгновенно преобразуя живую плоть в мертвую. «Именно это я проделала», с тремя освободившимися фантомами. А на все еще спеленутых полетели те самые искры, которыми развлекала публику Диташа. Заклинание должно было накрыть пленников куполом, заставляя служить хозяину ловушки. Причем искры тоже были пропитаны силой госпожи, они не просто сияли, еще и опоясывали мелкими жгутиками пленников. В итоге уже через несколько минут передо мной стояли четверо верных слуг и три умертвия, правда фантомные. Но сути это не меняло. Когда все семеро опустились на одно колено, прозвенел гонг. Тьма схлынула, солнце снова залило арену. Я глянула на Савразара, на императора, потом на комиссию. Магистры находились на распутье, не зная, как реагировать на нашу демонстрацию. Наконец, после недолгих споров, оставивших главу недовольным, встал один из мужчин с тонкой бородкой и абсолютно белыми волосами. И вкратчиво поинтересовался. «Студентка Дорге, разве вам не ведом закон об отмене рабства?» Я усмехнулась. «А где вы видите рабов?» Взмахнув рукой, сняла удерживающие путы, фантомы стали обычными и исчезли с лобком. Это временное заклинание. Ограничения можно поставить разное, от нескольких минут до пары часов, до того момента, как прибудет помощь, или чтобы успеть довести до темницы. Если противниками окажутся разбойники. Но у Мертвия уже не так решительно возразил мужчина. Тоже временное явление, которое могут позволить себе только тёмные маги, равноправное с госпожой Тьмой. Именно поэтому для демонстрации мне нужна была Галина с её силой. Даже магистр Хура не помог бы создать подобный эффект. Не знаю, сможет ли кто-нибудь преобразовать заклинание, но оно очень полезно в свете участившихся нападений в поселениях и на трактах. Вы правы, слегка склонил голову аристократ. Что ж, если всё так, как вы говорите, я принимаю вашу демонстрацию. Глава комиссии усмехнулся, с долей вызова оглядел своих товарищей. Уверенно он прекрасно знал о подвохе и предупредил коллег, но те не поверили. Как выяснилось позже, благодаря неправильно истолкованному мнению разделились Некоторые, решив, что я всех превратила в рабов и не мёртвых, отказались принимать демонстрацию, не говоря уже о патенте на подобное заклинание. Однако после моих объяснений мнение стало единогласным. Очередной патент мне обещали доставить вместе с документом подруги, а я попросила вписать в него и Галину, ведь это наше общее изобретение, и только её сила способна притворить заклинание в действие. Закончив, покинула арену. Смотреть показы однокурсников не стала. Усталость давала о себе знать. Впереди последние зачёты, потом неделя отдыха и практика у драконов, если ничего не изменится. Было предчувствие, что нас ожидает сюрприз. "Я знала, что у тебя всё получится", мурлыкнула Айша, оказавшись рядом. "Но какой ценой?" Галя пострадала, Диташа никак не уёмётся. "Разве можно быть такой безалаберной? Неужели первый раз её ничему не научил?" "Некоторых жизнь не учит". Заметила питомится. Такие, как она, часто оказываются на обочине. Никто не любит пиявок, живущих за счёт других. А эта девица из таких. Надеюсь, на втором курсе мы её не увидим, бросила, понимая, что моё желание вряд ли осуществится. Эта проныра везде пролезет. А что с её братом? Ведь он виновен в похищении некромантки. С ним разбирается демон. Я успел рассказать, кто пытался помешать демонстрации, произнёс ледяной принц. Надо сказать, юное дарование оказалось самородком. Мало того, что они маг, так он умеет перестраиваться на магическую составляющую. Представляете, у него две сущности, которые он может вызывать по своему желанию. Я с таким впервые сталкиваюсь. Постой. На анимагав же не только не действует никакая магия, но и они её словно не замечают, проходят легко любую защиту, могут обезодвижители поймать заклинание, оставить мага с пустым резервом, всего лишь коснувшись его. Потрясённо выдохнул Леви. "Верно? А теперь к этому коктейлю добавь его вторую магическую сущность. Гремящая смесь. Этот парень имеет шанс стать самым сильным магом империи, перегнав по силе даже нашу Ильку", воскликнула Раера. "Значит, надо ему крылья подрезать на стадии зарождения", жёстко обрезал брат подруги. "Я от него такого не ожидала. Что за кровожадность?" уточнила, не сводя взгляда с парня. Тот поджал губы. Это не кровожадность, а реальное предложение. Если он начал с похищения девушки и два не лишив её силы, то что дальше будет? Вряд ли такие люди, вступив на кривую дорожку, способны с неё сойти. Согласна. К тому же, как мне кажется, это не первое его нападение. Слишком уверенно он действовал. Поддержал юношу Галина. Поверьте, я в этом немного разбираюсь. Видела и новичков, и уже вошедших во вкус бундюгов. Этот явно вошёл во вкус, хотя по молодости немного стесняется. Я так понимаю, стремится это, волнуется, хмыкнула Роэра, на что ей кивнули. В таком случае, я надеюсь, этого типа заблокируют или отправят куда-нибудь на перевоспитание. Сейчас всё равно ничего сделать не сможем. Саврозар поступит по-своему, у него свои представления о справедливости. А осенью узнаем, что стало с этой семейкой завистников и разбойников, резюмировал Лефи. Илька, ты чего отстаёшь? Повернулась к нам и Мирянко. От счастья и две ноги переставляешь. Есть такое. Даже спорить было лень. У тебя ещё остались зачёты или экзамены? Нет, сегодня вместе с тобой был последний, задорно улыбнулась девушка. Теперь я птица свободного полёта. А где ты проведёшь неделю каникул до отправки к драконам, спросила Раера. Как где здесь? Галя пожала плечами. Я же ни здешняя, мне некуда идти. В голосе ни грамма тоски или сожаления. Она давно приняла этот мир и ни о чём не жалела. Что её ждало на земле? Уверена, ничего хорошего, учитывая, что я видела тогда и в электричке. А здесь исполнилась её мечта. Она стала не просто магом, а некромантом, о чём грезила, читая романтическое фэнтези. Она часто представляла себя на месте героинь, эдакой воительницей, спасающей мир. Отсюда и её слова в нашу первую встречу во дворе Академии. Когда мечта о другом мире осуществилась, она была очень рада, но потом сникла, когда её назвали почти пустышкой. Только благодаря нам ей удалось стать в некотором роде индивидуумом, потому что госпожа Тьма практически никогда не признаёт магов равными, а тут такая удача. Думаю, будет правильно, если ты отправишься со мной. Отец против не будет. Мне просто хотелось помочь, она же совсем одна в этом мире. Такая участь грозила бы и мне, не окажись я в теле своего отражения, герцогини. Ой, что ты о побояй его отца, смутилась девушка. Да и неудобно навязывать своё общество. Кто вы, и кто я? Вряд ли придуйско дворосо с своими замашками и отсутствием должного воспитания. Хм, я думал, что привлекателен для женского пола, а оказывается, меня боятся? раздалось позади. Оба браты и сестра шли за папой, глаза родных искрились весельем. Они прекрасно слышали наш разговор. Я с укором посмотрела на Айшу. Наверняка же слышала их шаги, но питомица вместо раскаяния зевнула и лукаво прищурилась. Простите. И намерянка покраснела, не зная, куда себя девать. А я посмотрела на отца другими глазами. А ведь он красив и выглядит молодо. Братья в него пошли. Недаром столько девчонок вокруг вьется. Сестра отличалась. Круглое лицо, губы бантиком. Первое впечатление — капризная пустышка. «Чтобы её узнать, необходимо пообщаться. Наверное, в мать пошла, а мы в отца». «Так как насчёт предложения дочери? Места всем хватит, и вам не придётся находиться одной в академии. Насколько знаю, здесь мало кто остаётся», произнёс герцог обволакивающим бархатистым голосом. На миг даже возникло ощущение, что он очаровывает девушку, но в голове услышала пантеру. «Он умеет быть благодарным». Эта девочка пострадала из-за тебя, а потом помогла на экзамене. Значит, можно не беспокоиться, что попули разобьёт ей сердце, уточнила, наблюдая за смущением Галины. Иль, твоя подруга, конечно, мило видна, когда смущается, и привела себя в порядок за этот год, да и за языком следить стала, но Герц, согла она не пара. Одни её манеры чего стоят? Но ведь их можно подтянуть. Даже обезьяну можно научить танго танцевать, если задаться такой целью. Можно не спорю. Проблема в другом. Ни один высший аристократ не пойдёт на мезоалянс даже ради дочери и её друзей. На это пояснение Айши нечего было возразить. Наверное, стоило обидеться за Галину, ведь за это время мы сильно сблизились, но пришлось оттринуть собственное впечатление из-за заинтересованность в подруге и признать правоту питомцы. Я согласна, если не помешаю, едва слышно прошептала некромантка. Только бы она не влюбилась в отца, иначе будет совсем плохо. В первую очередь ей самой. Надо будет поговорить и объяснить, ради чего он пригласил её в замок или во дворец. Интересно, где мы проведём эту неделю? Полностью закрывшись от воспоминаний своего отражения, я уже не могла к ним вернуться, поэтому вдруг осознала, что могут возникнуть проблемы, особенно когда спрошу, где моя комната. Хотя чего волноваться? Герцог знает, что раньше я не была в этом теле. Значит, ругаться на моё беспомятьство не станет. Мы разошлись, чтобы собрать вещи. У братьев и сестры всё было уложено, зачёты, как сказал отец, мы получили автоматом благодаря показательным выступлениям, и в академии нас уже ничто не держало. Ксиер, собравшись первым, в ожидании рассказывал возле наших покоев. Я же не знала, что взять с собой. Наверняка у Елиониты дома целый гардероб, так зачем мне форма и плащ? Бросила в сумку аксессуары, расчёску, заколки и простую мелочь, вышла из спальни. Раэра тоже не стала набирать много вещей, всё уместилось в небольшой рюкзак. Он отличался от зимнего, напоминал сундучок с лямками, но суть от этого не менялась. Галина ждала нас на улице. Вот кто умеет всё делать быстро. Хотя, судя по стоящим неподалёку ребятам-некромантам, наверняка они помогали. У неё вещей оказалось побольше. Набралась целая сумка, как я понимаю, бездонная. Галина как-то обмолвилась, что сей артефакт подарили ей как лучшей студентке потока. Последним выскочил Лефи, и мы организованной толпой направились к воротам, где нас догнал демон. Глянув на каждого, поздравился с окончанием курса и дал короткое напутствие, как вести себя с драконами: не дерзить, но и не присмикаться, они не ненавидят слабых. Савразар, откуда вам это известно? В нижнем мире есть драконы, усмехнулся Ксиер. За свою долгую жизнь я много где побывал, поэтому основываясь на собственном опыте. Удачи. Исчезв в пламени, не дожидаясь ответной благодарности. Позёр. Вот как есть позёр. Раера у краткой вздохнула, моя бровь поползла вверх. Красноречиво посмотрев на подругу, взглядом поинтересовалась, то ли это о чём я подумала? Соседка по комнате не ответила, поспешно отвернулась и, подхватив брата под локоток, шагнула за ворота. Да, как много я упустила, надо будет наверстывать. Главное, побыстрее вернуть эмоции, пока окончательно не превратилась в ледышку. Вот будет весело. Ледяной принц оттаял, а его напарница наоборот заледенела. Ну что, встречаемся, как договорились, в Лайтарии, как раз на границе с Феорией. Только оттуда ходят сюда на изумрудный остров. Напомнил Ксиер. «Ровно через неделю», — добавил Лефи, — мы с некроманткой кивнули. Райера с братом уселись в ожидавшей неподалеку карете, Ксьер попросту телепортировался, а мы всем семейством устроились в большом транспортном средстве, похожем на дилижанс моего прошлого мира. Пока ехали, отец показывал самые красивые места. Мы с некроманткой смотрели в окно и разглядывали уютные улочки, утопающие в цветах и зелени. По дорогам чинно шествовали дамы в чудесных нарядах, рядом с ними степенно вышагивали мужчины разной степени изношенности. Да-да, именно так, потому что мы заметили и плюгавеньких, илысеющих, и в потёртой одежде, некогда наверняка дорогой. Каждый пытался приосаниться, выглядеть перед своей дамой э таким павлином. У некоторых прокатывала, спутницы смотрели на них с обожанием. Другие же едва скрывали скуку. Я заметила, как одна дама не сдержала зевка. Но уверенный в своей неотразимости мужчина не обратил на это внимания. Писаных красавцев, прогуливающихся по улицам, не видели, чему сильно удивились. Точнее, удивилась подруга. Я приняла как должное. Если они такие же, как наш ледышка, не мудрено, что стараются скрыться от лишнего внимания, которого и так в избытке. И коли уж вспомнила ксиера, надо будет потом уточнить, как он гуляет по столице. если вообще позволяет себе подобные прогулки. Несколько раз я оглядывала проулки, мимо которых проезжали. Помня историю средневековья, предполагала, что вся красота только в центре, где обитают аристократы, а если углубиться подальше, наверняка окажешься в бедном районе, не таком благоухающем и хорошо обустроенном. Спрашивать не стала, но Галя, словно прочитав мои мысли, задала именно этот вопрос. В столице нет бедных районов? Есть рабочие кварталы. Но разница с центром только в том, что улочки поуже и дома расположены ближе, но дороги чистые, пояснил отец. В империи бедных практически нет. Каждому находится работа. Император не признаёт бездельников. Он не смотрит, аристократ это или обычный человек, для каждого можно найти дело по интересам. И что? Никто никогда не был против? Я имею в виду аристократов. Вряд ли их можно заставить работать. с сомнением протянула, не представляя трудящихся лордов. «Иль, деятельность бывает разной. Я, например, служу во дворце. Это тоже работа. Так и с другими лордами». Мимо промелькнул знакомый трактир, и я прилипла к окну, осознав, по какой дороге мы едем. Бросила мельком взгляд на отца, тот усмехнулся. «Какая знакомая местность! Мы и мимо пустыря будем проезжать?» Сейчас увидишь, что стало с Пустырём, загадочно отозвался Герцик. А что с ним должно стать? Ты здесь уже была? Мгновенно отреагировала Некромандка. Да, была. Поступление отмечали, вздохнула я. Так на отмечали, что потом ничего не помнила, а оказалось, что успела столько всего натворить. Так на отмечались, что наша тихая мышка стала владелицей проклятой усадьбы, освободив призраков и получила сокровища, которые многие искали, но не нашли. С долей ехидства встряла сестрица. «Не завидуй!» — бросила ей и обернулась к Галине. «Пьянка еще никого до добра не доводила». «Да ладно! С тобой совсем другой случай!» — засмеялась девушка. «Самой, что ли, начать квасить? Может, и мне что обломится? Шутка ли на халяву усадьбу получить?» Я заметила, подруга перестает следить за своей речью, когда волнуется. В итоге все слышат смесь мало кому известных жарганизмов. Я-то их знала, а остальные сидели с круглыми глазами, пытаясь понять, что она имела в виду, однако пояснять не стала. Лучше не надо, боюсь, по городу будут маршировать толпы у мертве и петь песни, покачала головой и вновь приникла к окну. Карета притормозила. Мне дали возможность полюбоваться на ограждение, возвышающийся дворец. Вот это да! Миниатюрная копия императорской резиденции. Неужели за полгода успели такую махину отстроить? И сад разбили, плодовые деревья наверняка магией вырастили, и вся эта территория теперь принадлежала мне. А где пустырь? оглядывалась на Мирянка. Может, место перепутали? Его больше нет. выдохнула с благодарностью, глядя на отца. Айша продемонстрировала некромантски картинку, как здесь было раньше. Галина ахнула и уже с лёгким недоверием заново осмотрелась. «И всё это за полгода? Вот это скорость!» — восхитилась она. Потом повернула ко мне сияющее лицо. «Илька, ты просто молодец! И как не испугалась призраков!» «В тот момент мне море было по колено, никакого страха не испытывала, только интерес, и сама не сообразила, как получилось», — честно ответила не лукавя. «Сестрёнка, в гости-то пригласишь, как закончится строительство?» Старший братец обхватил меня за плечи. "Обязательно, мне же понадобятся сильные маги для установки защиты", подмигнула, а братья фальшиво обиделись. "Ну вот, мы со всей душой, а она нас использовать решила", буркнул младший. "Да ладно вам, я даже защиту на вас настрою. Можете жить здесь, когда захотите. Да поместье добираться далеко, а тут места много", предложила, запрыгивая обратно в карету. По осени строительство закончится. Ты можешь не возвращаться в общежитие, добавил Герцик. И раньше вставать, чтобы успеть добраться? Решительно помотала головой. Нет уж, лучше там поживу, да и с друзьями веселее. Галина задумчиво разглядывала дом, в её глазах светился восторг. Не охотно забравшись на сиденье, приникла к окну и больше от него не отлепала. Мне же смотреть вокруг не хотелось. Всё равно не смогу не порадоваться, не получить эстетического удовольствия. «Ляг, поспи, всё пройдёт», — пропела в голове Айша. «Не мой случай, и ты это прекрасно знаешь», — ответила машинально. Город остался позади. Начались луга и лесной массив. Как и предполагала, тракт песчаный, определённо асфальта не хватает. Пыль столбом стоит такая, что окна пришлось закрывать. «Эх, где наши кондиционеры? Может предложить нечто подобное?» Или намекнуть Галине, пусть и у нее появятся патентные изобретения, хоть и существующие в другом мире. Я вообще удивлялась, как она сама не додумалась. Ведь столько новинок можно было бы предложить. Те же кристаллы связи на основе наших мобильных телефонов или кондиционеры, или магическую сеть типа нашего интернета. Столько возможностей. Надо на досуге обдумать и подкинуть мысль друзьям. Вдруг они смогут помочь и воплотить ее в реальность. Но это потом. Пока у меня одна цель. Вернуть свои чувства и эмоции. С Галиной можно сразу идеей поделиться. Вдруг она еще что-то придумает. «Сколько нам ехать?» — уточнила Зевнув. «Четыре часа», — отозвалась сестра. На меня навалилась усталость. С удобством устроилась на скамье, подложив под спину небольшую подушечку, и закрыла глаза. Смотреть больше не на что. Луга, поля и леса и на земле были. Ничего нового все равно не увижу. Краем уха слышала разговоры родственников, сестра говорила про какой-то бал, братья беззлобно поддевали ее, любившая красоваться перед поклонниками девушка смеялась и обещала, что выйдет замуж за принца, ведь только она, умница и красавица, сможет составить достойную партию его высочеству. «А какой он принц?» — спросила Галина. «Никто не знает, его видят только в маске». Даже я распахнула глаза. «Почему в маске? Зачем она? Скрывать уродство?» вырвалась прежде, чем я задумалась над вопросом. Нет, его величество не уродлив, но из покон веков в семье императора традиция. До 23 лет наследник не имеет права показывать своё лицо. Он может жить обычной жизнью, даже с вами общаться, но вы не догадаетесь, что это принц. Узнать его невозможно, потому что манеры и характер меняются. Это может быть любой студент вашей академии, тот же весельчак Летуш. Просветил отец. Всё это для того, чтобы он мог увидеть жизнь во всей красе без оглядки на титул, понять, кто и что из себя представляет. Ух ты, а вдруг Ксер принц? Глаза Галины загорелись. Это было бы слишком просто. Ледяной принц вряд ли наследник, отмахнулась сестра. А уж если характер меняется, боюсь предположить, каким был бы Ксер в качестве высочества. Нет, это явно тот, на кого и подумать невозможно, но попытки вычислить принца Ещё никого не привели к успеху. Ну да, логично. Сникла подруга, а отец продолжил. Эта традиция создана для того, чтобы никто не мог соблазнить его раньше времени или очаровать. Ведь жениться по любви и собственному выбору он не сможет в любом случае. Да и его вторая сущность может умереть, не родившись, если наследник пойдёт наперекор богам и скрипит союз до их благословения. Династический брак блеснуло познанием мини-романтка. Нет, отбор невест, поправил отец, заставив нас рты открыть от удивления. А, зачем он ему? А если победит какая-нибудь злыдня? Опередила меня с вопросом подруга. Вряд ли. Помимо чистоты, невинности и прочих добродетелей, необходимо искреннее желание сделать империю лучше, а самое главное любить самого принца, а не корону или власть. И да, выбор делает богиня Верхана в храме. Никто из придворных или монаршей семьи не сможет повлиять на выбор невесты. Хм. А я такой не слышала, буркнула некромантка. А ты ими вообще интересовалась? не сдержала колкости сестрица. Я изучала всё, что касается госпожи Смы и госпожи Смерти, спокойно отозвалась подруга. Всего богов 5. Верхана отвечает за любовь и искренние чувства. Она же и делает окончательный выбор, пояснил Герцк. А остальные четверо не отставала и Номирянка. Найду тебе книгу сама, о них прочтёшь, пообещала Риана. А мне ещё интересно, если-то самое единственное каким-то образом вылетит с отбора, Богеня станет выбирать из того, что осталось, даже если многие придут к финалу нечестно. Пришлось вспомнить несколько прочитанных книг на эту тему. С чего ты взяла, что до финала можно дойти нечестно? Все этапы контролирует верховный жрец лично. Его невозможно умаслить или подкупить. Он эмпат, ощущает чужие эмоции. Если у девушки только возникнет мысль навредить, она мгновенно окажется дома, вылетев с отбора без всякого объяснения, терпеливо разъяснил отец. Это и правда интересно. Я бы понаблюдала за девчонками, если, конечно, верну чувства и эмоции. Без них эффект не тот. «А когда принцу придёт пора жениться?» — уточнила, чтобы не пропустить сие знаменательное событие. «Не скоро. Ещё четыре года в запасе», — подмигнув, ответил старший брат и приобнял меня. «Уверен, вас с Рианой обязательно пригласят для участия». «Хм, Риана, умница и красавица, а я-то там каким боком. У меня точно нет желания выходить замуж за принца». К тому же ты не забыл, дорогой брат, у нас на носу посещение драконов. Вот как один из них утащит меня в свою сокровищницу, так и придётся выбросить из головы все мысли о принцах и об учёбе. Сказала ровно, но все рядом резко выдохнули. Знаешь, дорогая сестрица, в тон мне начал собеседник. Какой язвы уверен, вернут, ещё и с доплатой. Говорят, драконы любят нежных и воздушных послушных дев, а ты самая настоящая колючка. «В таком случае мои сундуки знатно пополнятся золотыми», — бросила, пожав плечами. «Чёрт, я даже милой перепалкой насладиться не могу, не чувствуя азарта, отвечаю по привычке. Скорее бы разобраться с этим состоянием. Последнее время даже редкие проблески эмоций пропали. Если б могла, испугалась, но и это мне недоступно». «И Леонита, как бы ты ни противилась, на отбор тебе всё равно придётся попасть», — усмехнулся отец. «И что делать?» Демонстрировать таланты, петь, плясать, вышивать крестиком, я ничего не умею. Этого и не понадобится. Туры проходят по-другому. Выявляется правильность выбора девушек. Как ни скажу, не имею права. Но есть тесты и конкурсы на логику, сочувствие, сопереживание, подверженность ярости, злобе или зависти, пояснил папа. Сестра, в отличие от меня, слушала внимательно и только вздохнула. Ничего, я совсем справлюсь и одержу победу. Заявила уверенно, задрав подбородок. А мы пожелаем тебе удачи. Спокойно пообещала и отвернулась. Больше мы не разговаривали. Карета мерно покачиваясь, быстро двигалась в сторону поместья. Спать уже не хотелось, тем более братья сказали, что скоро будем на месте. Сидела, прикрыв веки и думала о своём. К академии уже привыкла, а что ожидает в доме герцога? Как общаться с аристократами, если таковые нагрянут? У папы забыло поинтересоваться, а сам он и не думал давать инструкции на сей счёт. Видимо, был во мне уверен. Какая красота! потрясённо выдохнула Галина. Открыла глаза и высунулась в окно. Замок из белого камня, прозванный поместием, поражал высотой в три этажа, но несколько башен уходили в небо, теряясь за облаками. Это всё, что пока успела рассмотреть. Но когда мы въехали в открытые ворота, заметила снующих по мощённому двору весьма опрятных слуг. При нашем появлении они застыли. Мужчины низко склонились, женщины и девушки присели в реверансах. Немного отстав, коснулась руки отца, когда он недоумённо обернулся, сообщила: "Я не знаю, где моя комната", а от памяти Леониты я закрылась. "Не переживай, служанку свою знаешь?" Я кивнула. Лицо юной девушки с весёлыми конопушками запомнило, когда просматривала воспоминания. Она тебя проводит, поможет переодеться и умыться с дороги. Уже смелее направилась к массивным двустворчатым дверям. Там нас ждала приятная, симпатичная женщина лет 40 на вид. Её улыбка не отдавала фальшью. Братья бросились к ней обниматься, и я вспомнила, что эта экономка, растившая всех четверых, дарившая детям свою любовь и ласку. Ко мне, как и предполагал отец, тут же подскочила служанка с веснушками, и на меня обрушились радости и восторги. Она восхищалась моими успехами, превозносила едва ли не до небес. Я молчал, не перебивая. Да и как перебить, если в поток речи и слова вставить невозможно. Галина, идущая рядом, посмеивалась, а у меня уже виски сдавило от трескатни. Понимала, служанка искренне радуется, но ощущать на себе словесный водопад «А ещё говорят, это я много болтаю», — прошептала подруга. «Но по сравнению с ней я само сокровище, согласись?» Меня хватило на едва заметный кивок. Голова болела всё сильнее. Айша пока скрывалась от чужих глаз, но и она не выдержала. Появилась словно из воздуха, заставив девушку икнуть и запнуться на полуслове. Ещё немного, и она бы заорала, пришлось спешно объяснить. «Зира, это моя питомица, будет жить со мной». Умная говорящая, её не надо бояться. В -в -в -в Ваша с -с -с -с светлость, пролепетала побледневшая служанка. Иль, девчонка сейчас в обморок свалится, вслух предупредила пантера. Я и сама это видела. Зира, прекрати пугаться. Айша не ест людей, даже не надкусывает, добавила, наслаждаясь тишиной. Девчонка мелко закивала и едва ли не бегом и стремилась к моим покоям, широко распахнула створки, указав Галине на соседнюю дверь. К подруге подскочила еще одна бойкая служанка, наверняка шла за нами. Это Айшу не испугалась, ну или вида не подала. Некромантка отправилась умываться и отдыхать с дороги. Я же забралась в большую ванну, сказав служанке, что помоюсь сама. С облегчением вздохнув, Зира убежала, напоследок сообщив, что обед через 2 часа, но она придёт раньше, чтобы помочь с нарядом. Не успела я толком расслабиться, как в ванну прыгнула пантера. Благо места для трёх таких тушек хватит. Приоткрыв один глаз, буркнула: "Могла бы и подождать, потом ванная была бы в твоём распоряжении". "Одной не интересно", оскалилась Айша. Распластавшись на мне, блаженно зажмурилась и заурчала. Я гладила её и чувствовала, что головная боль уходит, а на меня снисходит спокойствие. Так мы и лежали, пока вода не остыла. Пришлось спешно мыться и выбираться. Зира пришла через час. Пока я валялась на кровати, продолжая поглаживать питомницу, служанка развела бурную деятельность: вытащила красивое пышное платье, приготовила драгоценности, заколки, гребни. Я не понимала, зачем в семейном кругу все эти наряды и украшения. Но Зира ответила на мой незаданный вопрос. «Ой, ваша светлость, представляете? Весть о вашем возвращении уже разнеслась. На обед столько народу съехалось. Хорошо наша кухарка, словно предвиденно, готовила на уйму людей». «И что они забыли в замке?» Вырвалось у меня. «Ну как же?» — хитрый взгляд в ответ. «Юные леди надеются обратить на себя внимание молодых лордов, а аристократы — по вашу следе рьяной душу». Меня одели, сделали прическу, нанесли легкий макияж. Когда посмотрела на себя в зеркало, так и хотелось спросить: "Кто эта кукла?" Из серебристой глубины на меня смотрело юное, невинное создание в небесно-голубом платье. Волосы высоко собраны, лишь у лица болталась пара завитых локонов. Наверное, они должны были выглядеть какетливо, но мне сильно досаждали. Говорить ничего не стало, и скрипя сердце, отправилась на выход. В коридоре столкнулась с Галиной, и намерянко преобразилась. Я в жизни не признала бы в этой красивой нарядно одетой леди ту девчонку из электрички в рваных сапогах и стоптанных колготках. Прекрасно выглядишь. Мне тоже нравится, но так непривычно. А вдруг я извозюкуй такое красивенное платье. Подумаешь, проблема, пожав плечами попросила. Галь, давай договоримся. Постарайся не употреблять жаргонные слова, хорошо? Не зачем гостям знать, что ты из другого мира. Лишние вопросы нам с тобой ни к чему. Если не желаем стать под опытными. Это в академии многие привыкли и уже забыли откуда ты, а здесь может вызвать излишне бурный интерес. Я всё прекрасно понимаю и буду больше молчать или подражать этим вашим ледям, которые задрав нос на всех смотрят. И скорчила надменную рожицу. Выглядело настолько комично, что я не выдержала расхохоталась. Вообще-то я и сама оттуда же. Но ситуация другая. Почему мне так важно было не выдать и наирность подруги, Не смогла бы ответить, но интуиция кричала, что так надо. Я и сама не собиралась, а то и правда украдут на опыты, едва слышно шипнула некромантка. А я только начала во вкус входить. Служанки провели нас к обеденному столу. Оттуда уже раздавались голоса. Мы переглянулись, судя по гому, но там не меньше полусотни человек. А когда двери распахнулись, Галина едва не отшатнулась. Огромный зал был забит людьми. Да тут добрая сотня гостей наберётся, если не больше. Я ожидала, что на духом пронесётся выкрик герольда возвещающий о нашем прибытии. Ничего подобного не было. Но вошли мы под обстрелом любопытных глаз. И меня и подругу изучали так, будто пытались что-то отыскать. На лицах фальшивые улыбки, глаза юных аристократов горят, наверняка подсчитывают размеры приданого или золота в сундуках. От некоторых плотоядных взглядов хотелось помыться, настолько они казались липкими и развратными. Отец, Саргор и Ермен уже были здесь. Они беседовали с небольшой компанией, среди мужчин постарше затесались две очаровательные особы, у краткой бросавшие взгляды то на братьев, то на других аристократов. Выбирают кого понадёжнее скомпрометировать? шипнула Галина. Недоумённо глянул на неё: "Почему именно скомпрометировать?" так ведь замуж им охота. Уверена, ищут партии побогаче. Я читала о таком. Самодовольно отозвалась спутница. Ухаживание и соблазнение — долгая песня, да и учиться вам всем еще долго, а им уж замуж не терпешь. Кто сказал, не помню, но суть отражена точно. Присмотревшись, заметила переглядывание других девушек, их придирчивые взгляды на парней, оценила ей напористость родителей приглашенных, многие клещами вцепились в лордов побогаче. приблизившись к отцу, услышала его беседу с попавшими двух особ. Нам пока рано говорить о сватовстве. Мои дети ещё не окончили академию. Вот когда станут полноправными магистрами, тогда пусть и о семье думают. Девицы при этом недовольно скривились, осознав, что ловить тут нечего. Особенно их удручало, что ни один из братьев даже не посмотрел в их сторону. Оба стояли с постынными лицами и разглядывали стены. Впору пожелеть их было. Увидев нас, оба оживились, подхватили под руки нас с Галиной, словно только и ждали своих спасительниц, даже глядели на нас, как на величайшее сокровище. «Саргор, неразбей мои подруги сердце, иначе сам потом будешь его клеить», — предупредила, вызвав смешок Галины. «Иль, не переживай, я понимаю, почему твои братья так рады нас видеть», — хохотнула подруга. «Неужели не веришь в силу проснувшихся чувств?» — патетично воскликнул младший братец. Серьёзно? Именно в тот момент, когда понадобилось срочно спастись от жаждущих получить титул девиц, ехидство так и сочилось из Гали. Интересно, все некроманты лишены романтических чувств, усмехнулся Саргор. Почти. Они нам не подвластны. Это же светлые чувства, а мы тёмные по определению не можем быть влюбчивыми. На миг показалось, что девчонка покажет язык. Удержалась, только искренне улыбнулась. Переговариваясь и хихикая, мы отошли от отца и его собеседников, которые смотрели на нас уже не так благосклонно. Ещё бы! Не дали возможности с нами побеседовать ни аристократкам, ни юным повесом. Зато мне было комфортно. Я перестала обращать внимание на плотоядные взгляды. Даже Айша блаженно заурчала под покровом невидимости. Питомица отказалась ждать меня в комнате, а я особо и не настаивала, с ней спокойнее. В очередной раз открылись створки двери, и в зал вплыла Рияна. «Да, именно не вошла, а вплыла Павой!» Галина прыснула. «Не идет, а пишет, чертовски красиво!» выдала фразу земного мира. С легким осуждением глянула на нее, но подруга отмахнулась. «Я помню, но тут все свои!» Мы наблюдали за сестрой. Она то и дело останавливалась, с кем-то перебрасывалась словами, кому-то просто улыбалась и приветственно кивала, Некоторых попросту игнорировала. В этот миг Риана напоминала настоящую королеву. К нашей маленькой компании она приплыла одновременно с отцом. Родитель едва сдерживал ярость. Что случилось? Саргор уловил настроение герцога. Кажется, меня за идиота принимают, решив подсунуть всех бесприданниц империи или полностью обанкротившихся игроков. Как это утомляет. Папа провёл рукой по волосам. Лицо его оставалось бесстрастным, одни глаза выдавали ярость. А зачем вы их приглашали? спросила немного смелевшая Номирянка. Сами явились. В среди аристократов не принято отказывать самоприглашённым, выдохнул отец. При этом все будто сговорились прийти в один день. Боялись не успеть, вдруг ты успел бы кому-то пообещать руки своих детей, высказала мою мысль Риана. Одно радует. Они здесь всего на 3 дня. А дому придётся убраться ни с чем, зло процедил Герцик. Интересно. У меня одно и возникло ощущение, что эти 3 дня я буду проклинать сильнее всего.